Глава десятая. Из показаний соседки. Дома меня не было несколько дней. Я на даче с внуками сидела. Но в воскресенье вернулась, на неделе кое-какие дела себе наметила. Те выходные жаркие были. В городе в такую погоду невыносимо. Иду по двору. Гляжу. У всех соседей окна темные. Только одно на верхнем этаже горит. Поразъехались, значит, кто куда. Дом у нас небольшой, всего шесть квартир. Мы на последнем, третьем этаже живем. Я стала подниматься по лестнице. Чем выше, тем жарче. На третьем просто настоящая парилка. И вдруг в нос какой-то отвратительный запах ударил. Я еще подумала, что, наверное, перед отъездом забыла мусор вынести. Но когда зашла к себе в квартиру... Запах стал менее ощутимым. Проверила. Никакого мусора нет, холодильник работает. Открыла балкон, там тоже все чисто. Только кошка соседкина, а у нас с ней общий балкон, мне прямо в ноги бросилась и замяукала. «Значит, думаю, Анушка, так соседку зовут, уехала, а у нее или холодильник провонял, или кошка в квартире набедокурила». Я сперва ей молока налила, а уж потом вышла на лестницу и постучала в соседнюю дверь. Еще все про себя удивлялась, что это вдруг Анна всегда такая заботливая, аккуратная, свою любимицу без корма оставила. Мы с Аней не то чтобы подруги, но по-соседски все-таки общаемся. Вот стою я, значит, в дверь стучу, в звонок звоню, но никто не открывает. И вдруг вонь такая пошла, что я даже нос платком зажала. Тут меня точно молния пронзила. Ведь когда я шла через двор, заметила, что свет горел именно в ваниных окнах. И все как-то сразу вместе соединилось, и свет в окне, и голодная кошка, и запах из-под двери. Вас это насторожило? Конечно, это же как в кино, классический набор штампов — «В детективах еще показывают, что дверь в квартиру приоткрыта». «И что же дверь?» «Нет уж, извините, я это проверять не стала». «Испугались». «А вы, как думали, конечно, испугалась. Внутри все похолодело, руки задрожали». «Это ведь только в фильмах показывают, что никто ничего не боится». «А я сразу вернулась к себе, заперлась на все замки, включила свет» и только после этого позвонила в полицию. «Правильно». «Так эти черти, представьте, ехать не хотели?» «Сказали, звоните, мол, в МЧС. А еще спросили, знаю ли я, что бывает заложный вызов. Вы, женщина, сначала сами удостоверьтесь». Но на это я им сразу сказала, что если они на вызов не отреагируют, то следующий мой звонок будет дежурному прокурору города». «Тогда они приехали». «Ничего подобного. Отделение в трех кварталах от нашего дома, а приехали они через два с лишним часа. Вот такие у вас в МВД теперь работнички. Сначала сквозь зубы разговариваете, а потом вызываете чуть не каждый день». «Эльза Суреновна, вообще-то вы приходите второй раз». «А первого было недостаточно? И почему на прошлой неделе меня другой сотрудник опрашивал?» «Но это вам больше сказать нечего. Я все, что знала, рассказала. Анушка хоть и соседка моя, но человек замкнутый была. Одинокая женщина, зарабатывала сама, шумные компании не водила. Подруги к ней приходили редко. Родственники, может, и были, но только я никого из них не знала и не видела. Получается, никакой личной жизни у Жарко не было? Я этого не говорила». Мужички к ней часто ходили, вот их я видела. Она вас с кем-то знакомила? Нет. Но кое-кого из них я запомнила. Был один, пожилой, улыбчивый, с букетами. А еще чернявый, помоложе, смазливый такой парень. Были и другие. Но я, знаете, не Ханжа. А Анушка женщина одинокая, самостоятельная. А в квартире жертвы вы не заметили, ничего не пропало? «У Анны дома я, конечно, бывала. Вещей дорогих и красивых у нее много, еще бы при такой-то работе. Я антиквариатом не интересуюсь и не могу сказать, пропало там что-то или нет, но в одном товарищ милиционер, я уверена, точно. Я это и тому, что до вас тут сидел», — говорила. Анна хорошо зарабатывала, покупала себе дорогие вещи, продукты, напитки и ту дешевую водку, что нашли у нее. Она даже для компресса брать не стала бы, не то что пить. «Да, это я уже понял», — протянул капитан Неверов, поглядывая в свои записи. -а, а а Что ж, ладненько. Спасибо, Эльза Суреновна». «Извините, что вызвали вас повторно». «Главное, чтоб толк был», — ответила та и ушла. Собственно, сегодняшний рассказ Эльзы Суреновны Атоевой точь-в-точь повторял ее предыдущие показания, которые были сняты сразу после обнаружения трупа Анны Жарко. В глубине души капитан Неверов надеялся, что при повторном опросе соседка вспомнит какие-нибудь новые детали, подробности, но этого, увы, не произошло. «Значит, она жарко дешевые напитки ни покупать, ни пить не стала бы. Тогда откуда, спрашивается, в ее квартире в мусорном ведре взялась пустая бутылка из-под такой подозрительной водки? Ведь водка в итоге ее и убила». И Неверов еще раз пробежал глазами протокол вскрытия тела. Вообще-то этим трупом сначала занимался не он, а его коллега, но тот внезапно заболел, а потом, спихнув все свои дела на Неверова, отправился на лечение в санаторий. Неверов, конечно, отнекивался, как мог, перед начальством, ссылаясь на большую нагрузку, но это не сработало. Пришлось махнуть рукой на рыбалку, запланированную на конец недели, и погрузиться в чужое дело». Итак, Анна Жарко 49 лет, не замужем, детей не имеет, проживая, точнее проживала по адресу город Сочи, улица Весенняя 1014. Последние пять лет состояла в должности директора ООО Ретро Плюс. Прежде работала заместителем директора ООО Антик Плюс и одноименного магазина. «Да, соседка права, с чего бы Жарко позарилась на паленую водку, хотя на пустой бутылке ее пальчики, но именно что пустой. Может, она попробовала да вылила или угостила кого-то, или кто ее угостил? Ведь ухажеры у нее водились, Это И ты коллеги по работе подтвердили, но в буфете стоял початый джинда, и на кухне нашли всего одну рюмку». Впрочем, вторая рюмка могла и разбиться. Там ведь посуда разбилась. Врач объяснил, что при отравлении метиловым спиртом наступает внезапная слепота. Наверное, Анна смахнула ее случайно. Странно, очень странно. Состоятельная дамочка, в квартире обстановка богатая, антиквариат. Размышлял капитан, листая выписку из трудовой книжки «Жарко». «Постойте-ка, так ведь ООО «Антик Плюс» — это ж бывший магазин «Галеон»!» — вдруг осенило его. «Он так раньше назывался, еще до ремонта. А это значит...» Капитан быстро включил компьютер и нашел нужный файл с материалами другого дела, которое он недавно закрыл по настоятельной рекомендации сверху. «Несчастный случай на остановке. Умершая Дмитриева Алина Анатольевна». «Любишь ты, Неверов, втянуть резину, когда расследовать нечего?» «Все и так ясно. Несчастный случай». Сэкономила дамочка на выпивке отравилась. Сказал ему начальник и недвусмысленно намекнул, что женщина, дескать, одинокая, гражданка Чехии, посольство молчит. Жалобы подавать некому. Неверов тогда подчинился и за отсутствием признаков насильственной смерти дело закрыл но сейчас об этом пожалел. Что это на женщину вдруг мор какой-то нашел? Подозрительно. Он даже испытал нечто вроде угрызений совести. К слову сказать, капитан Неверов являл собой образец совестливого и добросовестного полицейского. Такое бывает, хоть и не часто. Оторвавшись от монитора, капитан тяжело вздохнул. Получается, что и Жарко там работало». Наверняка женщины были знакомы. По срокам совпадает. И вообще, как говорил дядя Миша Шестопал, земля ему пухом, нельзя пренебрегать никакой версии. Что-то слишком много совпадений, а совпадение — это уже зацепка. Неверов решительно потянулся к телефону. Надежда была невелика, но попытаться стоило. «Ну, будем посмотреть. Может, этот археолог и ее вспомнит». Именно в таких совпадениях и скрывается зацепка, глубокомысленно произнес Валерий Петрович, разливая чай и усаживаясь напротив Елены и Алевтины. Торопко даже не догадывался, что почти дословно повторил мысль, которая несколькими днями ранее посетила сочинского дознавателя Неверова. Хотя о существовании самого капитана Торопко знал, как и об Анне Жарко, умершей при подозрительных обстоятельствах. Новости дошли до него по длинной запутанной цепочке, так сказать, в рамках дачного детективного клуба. Источником информации по-прежнему была Левтина. Это она рассказала Валерию Петровичу, что отцу опять звонил полицейский из Сочи и подробно, насколько могла, передала их телефонный разговор. Но в этот раз фамилию жертвы он у папы не спрашивал, а спрашивал про что-то другое. Представляете, папа у них самый ценный свидетель. Лично я уверена, что там орудует маньяк, потому что вторая тетка тоже старая, одинокая, тоже работала директором, и ее тоже отравили водкой. «Это ведь называется преступный почерк, правильно?» — воодушевленно тараторила Аля. Слушая сбивчивый рассказ дочери, Елена поморщилась и не удержалась от замечания: "Аля, ты постоянно перескакиваешь с одного на другое, мешаешь все в одну кучу и факты, и домыслы. Ничего вообще понять невозможно, сплошной сумбур. Возможно, возможно", подмигнул торопко Оливтине, и уже через полчаса выудил из девушки все полученные в ходе телефонного разговора сведения и разложил их по полочкам. «Самым главным, на мой взгляд, тут является то, что обе женщины работали в антикварном магазине «Галеон», являлись коллегами. Первая, по словам твоего отца, работала там директором, Жарко ее заместителем. Если я правильно понял, Дмитриева уволилась и уехала, а Жарко заняла ее место и продолжала работать до настоящего времени». Я бы предположил, что мотивы преступления надо искать именно в их прошлой совместной работе в этом галеоне. Именно в прошлом. Ведь сочинский капитан говорил о том, что после увольнения Алина Дмитриевна долго жила за границей и только недавно приехала на родину. «Стоило тетке вернуться домой, как ее сразу укокошили», — вставила Аля. «Дочь, цинизм тебе не к лицу», — произнесла Елена Сукаризный. Но Аля даже не взглянула в ее сторону. Похоже на ворчание матери, у нее выработался иммунитет. «Возможно, обе женщины были причастны к каким-то махинациям с незаконной продажей предметов искусства», — предположил Торопко. «Напрашивается вопрос. Если это убийство и обе жертвы действительно связаны с Галеоном, то почему убиты именно сейчас, через столько лет?» Почему убийца не расправился сначала с Анной Жарко, которая страну не покидала, а убил обеих именно теперь, заметьте, в короткий промежуток времени? Алевтина вскочила из-за стола, потому что он был на зоне и только недавно откинулся. — Это уже ни в какие ворота не лезет. — Аля, где ты этого нахваталась? — возмутилась мать. — Нет, Елена. — «Ваша дочь высказала очень разумное предположение. Оно как раз вполне объясняет причину отсроченного убийства». Вступился за девушку торопка. «Аля, с такими способностями тебе надо не на исторический, а в школу МВД поступать». Девушка просияла. «Вы ведь подполковник, Валерий Петрович? Тогда вы, как старший по званию, можете позвонить этому капитану Неверову». У папы есть его телефон, и сообщить ему все, до чего мы тут вместе додумались, а заодно выпытать всякие другие детали. Лена громко вздохнула и закатила глаза. «Идея хорошая, но трудновыполнимая», — торопка усмехнулся. Аля ему была симпатична. Ему нравилась ее непосредственность, живость. Глядя на нее, он вспоминал свою дочь и грустил, что та уже выросла и живет отдельно от родителей. Плетеное кресло под Валерием Петровичем отчаянно заскрипело. Видно, он снова прокручивал в голове эту историю с убийствами. Да, именно в таких совпадениях может скрываться зацепка.